Она ждала этого, но все равно стук в дверь застал Джерри врасплох. Она взяла себя в руки и открыла. «Можно войти?» и «Еще спрашиваешь, что случилось, Брэда. Ты ужасно выглядишь?» «Есть одно единственное место, — думает Брэда, куда она может просто прийти и рассказать обо всем, что произошло, где ее выслушают и не осудят. Ей нужно выговориться». Если она этого не сделает, то сойдет с ума. Она прокручивает в голове эти сцены снова и снова и все больше переживает. Она не знает, будет ли в этом смысл, но ей все равно. Она садится за стол к Джерри, и на ее глаза наворачиваются слезы. Джерри ничего не говорит, просто держит ее за руку и позволяет выплакаться. У двери что-то шуршит, и в комнату входит Барри. Бреда, что случилось? Говорит она беспокойно. Он смотрит на Джерри, которая только качает головой. Мне уйти? Нет. Бреда поднимает на него глаза и смотрит сквозь слезы. Нет, останься. Я хотела бы кое в чем признаться. Ты тоже имеешь право услышать. Моя семья распалась, и это моя вина. «О чем ты, черт возьми, говоришь, Брэда?» — спрашивает Джерри. Она рассказывает, не пропускает ни одной подробности, не пытается как-то оправдать себя. Джерри и Барри слушают ее, утешают, и хотя сейчас ненависть к себе переполняет ее, она, окутанная любовью и пониманием своих дорогих друзей, находит в глубине души маленькое зернышко надежды, за которое можно зацепиться. Клочок веры в то, что возможно, только возможно, произошедшее, это еще не конец света. И вот я вышла замуж и долго жила с алкоголиком. Потакала его вранью, его деструктивному поведению, отказывалась видеть, что он делает с моими девочками. И теперь Ди повторяет мою судьбу. Она вышла замуж за Джона, копию своего отца. А Энни... Ох, Джерри, если бы ты видела, как она на меня смотрела. Бредозябка ежица. И этот бедный мальчик, его... его сын. Я должна была заставить Конора признать его. Настоять, чтобы он стал настоящим отцом включить мальчика в нашу семью, а я... Давай на минутку забудем про сына Конора, Брэда. Барин спокойно участлив. Судя по твоим словам, у него было счастливое детство. Рядом всегда была мама. Он не потерял обоих родителей и не был брошен. У него появился отчим, который любил и лелеял его, как родного сына. Его родители были с ним честны. В таких ситуациях это имеет огромное значение. Бреда смотрит на него, всхлипывая. С другой стороны, Энни хранила эту тайну, как и ты, чтобы защитить тебя и своего отца. Она сделала ради тебя то же, что ты ради своих девочек. Молчала из любви. Никто из вас не хотел обманывать. Вы так пытались защитить друг друга. Но хранить такой секрет тяжело, Брада. Это разъедает изнутри. Кому, как не тебе, знать. Джерри соглашается с братом. Теперь, когда правда вышла наружу, тебе кажется, будто весь твой мир лежит в руинах. Но это начало исцеления, поверь мне. Что, если мои девочки больше не захотят иметь со мной ничего общего? Я не смогу. Этого не произойдет, Брэда, я тебе обещаю, — говорит Джерри. Но тебе придется поговорить с Энни. Я не знаю, станет ли она со мной, Га. Станет. У нее сейчас шок. Она пережила большое потрясение, но, обдумав все, она захочет поговорить с тобой. Хотя бы для того, чтобы упрекнуть или выяснить всю историю. Это будет твой шанс все исправить быть предельно честной, рассказать ей все, чем ты сейчас поделилась. Потребуется время. Но когда она все это переварит, я знаю, она поймет тебя. Э, недобрая девочка, брода, и сильная, как и ее мама. Она выдержит. Вы все выдержите и благодаря этому станете сильнее. А как же бедная Ди? Я даже не знаю, поняла ли она, что произошло. Ди получит необходимую помощь. Разве не этого ты хотела? А когда она окрепнет, то сможет принять решение, которое необходимо принять. А пока у малышки Грейси есть ты, «И Энни?» Бреда благодарна за слова поддержки, но все еще чувствует смятение. Барри протягивает руку и накрывает своей рукой ее ладонь. «Ты хорошая женщина, Бреда», — говорит он. «Хорошая мать». «Но, наверное, слишком снисходительная жена». Бреда улыбается, слыша это. «Ты делала все, что могла». Твои девочки поймут. Ты поступила так из любви к ним. А это единственное, что важно в конце концов.